часть третья. Хорошая идея – плохое исполнение. Мы с Уярой таимся в затемненной нише возле кабинета Ферта-Красца, в то время как Релина просит отца и его безопасников осмотреть ее покои. В моей комнате проник посторонний. Я вернулась с тренировки, а там такое. Вещи раскиданы. Мебель перевернута. Изобразив на лице напряжение и испуг, таратурит подруга. «Завидую её самообладанию, потому как меня лично распирает от смеха, когда вспоминаю нашу бурную деятельность. Даже рот приходится зажать, чтобы подавить звуки, рвущиеся из груди». «С тобой всё хорошо?» — взволнованный отец осматривает дочь, пытаясь выявить повреждения на её теле. «Я цела, но жутко испугалась». «Сердце до сих пор заходится от страха», – нагнетает обстановку принцесса, описывая своё состояние. «Ничего. Главное, что всё обошлось. Ты в порядке. Что ж, придётся усилить охрану. Фист Дастон, изучите точку проникновения, осмотрите всё. Попытайтесь задержать злоумышленника». «Фиссер Элина, вы узнали преступника? Может, заметили, во что он был одет и как выглядел?» Активизируется безопасник и намеревается увести Релину к месту преступления. «Папа, пойдём со мной, пожалуйста. Я без тебя боюсь», — хнычет принцесса, включив растерянную маленькую девочку. «Ну ладно», — мужчина ободряюще улыбается дочери, обнимает её за плечи и увлекает в сторону разгромленных покоев. Когда компания монарших особ под охраной небольшого отряда скрывается за поворотом, мы, наконец-то, выпрыгиваем из тени и врываемся в опустевший кабинет. Дело остается за малым — получить доступ и войти в информационную систему на коммуникаторе Ферта Красца. Развернув виртуальную панель, Уяра уверенно вводит пароль, полученный от Релины, в пустое поле и открывает базу данных — Немного поплутав среди зашифрованных файлов, находим список структурных подразделений, которых, оказывается, столько. «И где мы будем искать твоего красавца?» – возмущается она, поняв, что найти одного эрцианина среди тысяч – задачка не из лёгких. «Попробуй лётный состав транспортных компаний открыть», – советую, наблюдая за тем, как поникшая подруга принимается неспешно перелистывать досье пилотов. «Эй, уснула, что ли? Дай я поищу!» Оттесняю её от клавиатуры и задаю возрастные параметры. Система послушно отделяет кандидата, вследуя запросу. «Какая умная нашлась!» «Надеюсь, что ты угадал, и он не окажется стариком!» — посмеивается блондинка. «Ничего я не ошиблась!» «Вот он!» Счастливая улыбка расцветает на губах, когда вижу знакомое мужское лицо. «Ого! Какой хорошенький! Ты уверена, что он тебе настолько нравится?» Уяра смотрит на меня игриво, намекая на то, что совсем не против с ним провести время. «И даже не думай! Вейрон Дарк мой! И твоим загребущим рукам не достанется!» — заявляю. И копирую досье мужчины в свой накопитель. «Да и пожалуйста, что в нем такого особенного? Обычный пилот. Вот отправимся на карнавал. надхвачу себе там инопланетного принца. Тогда и посмотрим, кто окажется в проигрыше». Хохочущая Уяра разворачивается к выходу, но тут же проглатывает воздух и давится им, заходясь громким кашлем. Смотрю на дверной проём, в котором стоит статная фигура Ферта Красца, чей гневный взгляд готов испепелить нас не хуже Флича. Одним нажатием сворачиваю виртуальный экран, прячу накопитель и виновато опускаю глаза. Только бы он не заметил. Хотя о чём я? Конечно же, заметил. Он ведь не слепой. «Фиса Кэсми Флаймин!» Разгневанный мужчина протягивает ладонь, требуя отдать слитую нами из базы данных информацию. Со вздохом разочарования и досады подчиняюсь и покорно передаю правителю накопитель, вмещающий в себя так много нужных мне сведений об арцианине Вейроне Дарке. Их... Очень жаль, но радует одно — Теперь, по крайней мере, я знаю имя своего незнакомца. Фирт начинает было оправдываться моя соучастница, но её прерывает резкий окрик. «Фисауяра Прилт, ничего не хочу слышать, тем более от вас. Такое поведение недопустимо. Вы ведь давно не подростки. Совершеннолетняя особая, ведёте себя как безмозглые Дорады. И что с вами прикажете делать?» Возмущается он и принимается расхаживать по кабинету, обдумывая ситуацию. Спустя минуту наша судьба оказывается решенной. Правда, наказание остается пока неизвестным и отсроченным. Ведь впереди выступление, которое требует полной отдачи. Поэтому для начала нам было велено отработать программу до идеального состояния. Затем с блеском выступить и завоевать зрительскую симпатию строителя карнавала. Когда пункты 1 и 2 будут выполнены, настанет время для третьего, неведомого и потому самого пугающего. Лучше уж сразу знать свою судьбу, чем готовиться к неизвестному. Остается надеяться на то, что Фердкраст смягчится за несколько дней и наказание не будет суровым.